и большим корявым пальцем он указывает прямиком на столера Дольфуса, который сидит на несколько рядов впереди. Некоторые раздражаются смехом, в том числе и сам столер Дольфус, оборачивается к нему и хохочет. Квангель, однако, даже брови не ведет, только холодно произносит. «Что ж, языком молоть почем зря. Курить в уборной до да от работы отлынивать. Тут ты мастак, Дольфус».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 «Только не знаю покуда что».